От Феди Ивановны я вышел в смешанных чувствах. С одной стороны, сказано мне было много, разного и нового, с другой, сведений не были полны. Как были прорехи в моем семейном альбоме, так и остались. Новые лица добавились, да, но в таких дальних далях, что мне от этого добавления практической пользы чуть. Дыры же в ближней истории никуда не делись. Почему рассорились отец с дядей? Что из себя представлял дядька Демьян? Проходило так. Один предок с колдовкой семью построил. Другой, если верить домовой нечисти, бесовок, мертвячек, кикимор и ведьм бить предпочитал при помощи ремешков с заклепками. Очень необычных ремешков, надо сказать. От удара с такой обмоткой взывал один знакомый вурдалак. Противоречие? Как по мне, еще какое. Так что все сегодня мной узнанное было весьма занятно. но малоприменимо к текущим вопросам. Кругозор расширил, и то ладно. Федя Ивановна же, показательно отказавшись от платы за переданные сведения, связала меня прочными узами расположения. По правде говоря, я бы предпочел четко сформулированный долг, потому как ввязываться в игры и симпатии специалиста по древностям куда дороже. Все помнят про бесплатный сыр. Этот сыр подан с улыбкой, с мурчанием, Кошкой, прожившей сколько-то там сотен лет на белом и не очень свете. Кошка носказательно, зато про сотни лет на свете прими некуда. Я бодро переставлял ноги, тогда как чердак, который голова, был забит не особо жизнерадостными, пасмурными мыслями. И о прошлом давнишнем, и о даме, подкармливающей меня сластями. С собой, кроме книги, мне снова упаковали несколько коробок с десертами. И информацией. Еще были мысли о женщине, лишившейся сына. Эти были особо серы, как затянувшие небо тучи. Сумрак по низу, сумрак по верху, в отражении луж серость. Неоднократно слыхал я утверждение, мол, Питер вообще сер. Всякий раз удивлялся: мы про один Питер речь ведем, потому как мой Петербург полон красками. Может, не все они яркие и броски? Может, говорящие про серость были в городе только в дни непогоды, когда скрадываются цвета и размываются линии? И не могу не согласиться. Фасады многих зданий стоило бы мыть почаще. Но, а, неважно, не стану убеждать. И без того отвлекся. Вот стоило подумать про серость и краски. Вышел к перекрестку, а там девушка с огнями. Вращает, подбрасывает две штуковины, вроде вееров с фитилями, на длинных металлических спицах. Получается что-то между танцем и жонглированием. Красиво, завораживающе. Я такое впервые вживую видел. Раньше только по зомбо ящику наблюдал. Что сказать, жива это лучше. Темень и вот такое промежуточное состояние, когда небо уже заволокло, но лить с него еще не льет. Самое то для таких представлений. Исполняла свое искристое шоу девушка под бой барабанов. Парень позади нее отбивал ритм на двух пузатых инструментах. Звук украшал действо, добавлял к нему некой первобытности. Я простоял минут десять любуюсь золотистыми бликами, оставил в ящике пару купюр, улыбнулся. Все-таки город — это не только архитектура и история, это и те, кто в нем живет. Запищал рингтоном мобильный. Хвостатым физкульт, привет! Положительно, на меня увиденное шоу повлияло положительно. Отвлекло и взбодрило. Вот именно что физкульт. Бодро отозвался Макс. И даже без мата в лесу кто-то сдох. Ты с того года не подзабыл, с какой правой стороны ручка газа и с какой левой стороны ручка управления сцеплением? В прошлом августе Находько прихватывал меня в нагрузку, когда их компания проводила учебные занятия для знакомых барышень. Я не был барышней, зато сработал как прикрытие от ревнивой жены Макса. Прикатись он на тот выезд один, и, прозная она в этом, устроила бы ему веселую жизнь. Я с его женой немного знаком. Это очень ревнивая и настойчивая дама. Не удивлюсь, если выяснится, что она, как и он, не совсем человек. «Хм, не блондинка, не путаюсь», — хмыкнул, припомнив самую необучаемую из стайки юных дев, с какого-то перепуга, решивших приобщиться к романтике езды на байке. «Только прав у меня с того года как не было, так и не появилось». И титушки, ура! — возрадовался совершенно искренне Шпало. Через полчаса на Финбане. Конь с нас, шлем с нас. Права к херам и прочим полосатым палкам. А на обратке в сауну закатимся, да? — С этого и следовало начинать. Подтвердил я свое участие в чем бы то ни было. — Там еда! — дернул за рукав прохожего, тоже остановившегося поглазеть на выступление. — Пирожные. Пусть ребята перекусят. Я быстренько пристроил рядом с ящиком, где блестели монетки и скромно жались в уголок немногочисленные купюры пакеты со сладостями. При себе оставил только тот пакетик, в котором лежала книга, и поспешил. Вечер переставал быть томным. — Чеслов, только без ливня сегодня. Пожалуйста! — проговорил в полголоса. Не факт, что тот меня услышал, но обошлось без ливня и без грозы, обещанной гидрометцентром. Накануне как раз спрашивал планетника на тему слышимости. Вне помещения его ветер гулять может, где ему вздумается. Прослушка идеальна, если вдуматься. Никакими техническими средствами ее не засечь. При второй нашей встрече на Сенной он сообщил, что его послание передал ветер. Иначе говоря, он поставил в известность всех значимых представителей мира ночи в пределах Петербурга касательно меня. О том, что с этих самых пор я под его чеслову рукой, и чтобы никто даже думать не смел причинить мне вред. Разве что подручно его сам проявит себя таким дураком, что даст повод к нападению. Понятное дело, от щепенцев вроде шпалы, а планетник не стал. Много чести. Спорное решение, в моем понимании. Раньше обо мне обитатели мира ночи в большинстве своем знать не знали. Мы не то что краями, вообще никаким боком не пересекались. За редкими исключениями, вроде водных духов. Теперь наличие в городе огневика станут учитывать в раскладах. И не обязательно эти расклады будут в мою пользу. Впрочем, сделанного не воротишь. Поэтому я молча принял случившееся к сведению. Ладно, не совсем молча. Кое-что спросил все же. Ветер свой ко мне представлять не будете? Чеслов махнул рукой. Кто знает цену свободе, как не палач. «На плахе остается плата за проступки. Кровь до да вспухшая ткнута кожа за мелкую провинность. Залейте горло за чеканку фальшивой деньги. За измену и предательство петля. Заплатил — свободен. Ветер представить, как в клетку без стен посадить. Нет в ней свободы, лишь видимость». Я оценил его прямоту. А нелюбимая мной подземка знала цену быстрой поездки. Кроме жетончика, я заплатил головной болью. Нет, неправильно говорю. Заплатил головой не болящей. Или даже так, бонусом к скорости мне выдали мигрень. Раздражающую и не уходящую почему-то после волны живого огня. От того напяливая на голову выданный на хотька мотоциклетный шлем, я скрежетал зубами. Вообще, эта ноющая и простреливающая гадость была не в тему. Я даже проигнорировал появление в рядах голдящей и развеселой компании знакомого лица. Подумаешь, пригласил Макс и ее тоже. Вот если у нее таблетка от боли при себе найдется, другое дело. Мы со всеми выдвинемся или как? Спросила Ира, оглядывая собравшихся мужчин и их байки. О, привет, Бельский. Ирка, наше маленькое начальство с работы, была единственной особью женского пола возле гаражного ряда. Интересно. Шпала сказал, что в клуб ей не попасть, кроме как гостем или грузом. Или собственностью. Но такое я при Ире поостерегся бы озвучивать. А цвета — это мимо нее по определению. Тех прошлогодних барышень катали не за так. Мероприятие было проплачено. Можно сколько угодно скалить зубы, заявляя о свободе, ветре в лицо, связи с миром и прочих бесконечностях. Но обслуживание техники, даже такой неприхотливый, как выделенный нам циркой Ижи, стоит денег. Бензин стоит денег. Вообще ничего не падает из воздуха само. Даже крест с купола Смольного. — Не, мы не будем тормозить парней, — отозвался Находько. — Отдельно. После них покатим. Услыхав это «после», я стянул с болящей головы громоздкий шлем. — Мне стала понятна радость Макса от моего согласия на совместный выезд. Жена его, прознав о поездке вдвоем с другой женщиной, не стала бы вдаваться в подробности. Ей было бы фиолетово, насколько наша начальница свой парень, и как ровно дышит к ней Макс. «Приветствую руководство!» Стараясь не морщиться от громких звуков, то тут, то там уже порыкивали звери, выговорил я. «Ты какими судьбами тут?» Задумался. Ирки в клубе своей не стать, тогда как Шпала в доску свой. И он вообще не человек. Впрочем, прозная его братья по клубу про иную личину Макса, еще и восхитились бы. Его наглая морда с хищным оскалом отменно сочетается с клубной символикой. «Этот», — она махнула рукой в сторону находька, — «отрабатывает должок. За смену, которую пролюбил, а позвонить, предупредить о пролюбе забыл. Я тогда прикрывала его тощий зад». под жары и хвостатый зад. Мысленно внес я правку. «Это после», — одернул себя. Про наши похождения в Михайловском замке и под ним говорить при посторонних не стоило. Когда Ханна выезжала. «Слушайте, от головы есть что-нибудь? От раскалывающейся?» «Тогда, ага», — ответил Шпала, покосился в сторону начальства. а ну и понятно. Подробности в другой раз». «В моей сумке». Слова ее прозвучали, как песня. «Макс, куда ты ее дел? Держи газетку, страдалец. Потерпи, спасем тебя!» Как-то так я остался один. Дюжины шумных мужиков на той же территории не в счет, им до меня дела не было. Ира со шпалой отошли, чтобы облагодетельствовать меня лекарством. Оставили перед уходом экземпляр печатной прессы. Сегодняшний вечерний Петербург. Газет я давно не читал. В них ничего обо мне не пишут. Так зачем они мне? Вот подстелить под что-то грязное – это можно. А тут потянуло на чтение. «Привидение в петербургских дворцах». Я трижды перечитал название, чтобы убедиться. Нет, не привиделось. Привидения были в заголовке. И во дворцах, по мнению автора статьи. Вчитался. «Наши корреспонденты вам расскажут, любезный читатель, о тех местах, где «Привидение» – дело обычное». Если там их встретите, знайте, все путем. Привидения, встреченные вами в других местах, следует считать последствием перегрева вашей головы, на которую в данном случае следует надеть кепку. Кепку? Кепку? Чем поможет кепочка при встрече с призраком? Или уже после полученного теплового удара? Видимо, писала женщина. Я покачал головой, получил за это очередной болезненный выстрел. «И не думайте, что настоящие привидения являются только ночью», – было сказано дальше. Ночью, в кепке, не думать. Все веселее и веселее. Дальше следовало скучноватое перечисление мест, где видели призраков. И что это были за призраки? Необщительное привидение в Эрмитаже, Николай I. Какое-то мутное описание хрупкой дамы в русском музее – Архитектор в Академии художеств, являющийся студентом, всегда к несчастью. Собор Петропавловской крепости и приведение стук которых слышит дежурный мужского, подчеркнуто непременно мужского пола. Дом старого каретника на Большой Мещанской, с медленно проявляющимися теневыми картинками на стенах. Не припомню дворцов, которыми владели бы каретные мастера. Ну да пусть. Дошло дело до инженерного замка. В нем была отмечена белая дама в золотых башмачках. Снова эта манера расписывать, кто во что наряжен. Они же мертвы, какая разница? Призрака Павла I тоже внимание мне обошли. Он был бледен и наигрывал на флажолете, старинном музыкальном инструменте, напоминавшем флейту. Эту бы авторшу до да спиной бы по ступенькам наигрывал на флажолете. У меня прям в духе шпалы родились ассоциации с инструментом, напоминающим флейту, и с автором статьи. Серьезно, я не выдумываю. Все, что я тут рассказал, было в печатной форме изложено, без дураков. Впрочем, вскоре эта призрачно дворцовая чушь выветрилась из моей головы. Мы не лихачили, конечно. Для Иры это была первая поездка. И я в плане опыта езды недалеко от нее ушел. Но байк — это байк. Это концентрация на пределе. и одновременно с тем свобода. Отзывчивость и мощь, отрыв от всей будничной шелухи, от скуки и стабильности. Отрыв — в нем вся соль. Поворот, на котором сосредоточился не в полной мере, и переднее колесо проходит по обочине. Опасность, которая рассекает воздух перед тобой, момент в точке, что может стать чертой разделяющей жизни смерть. Контроль этого момента — суть свободы. Там на повороте мы немного разошлись. Макс с циркой понеслись дальше, тогда как я замедлился. По нервам мне та черточка прошлась, ровно что бормашина, только не точечно, в зуб, а прямо от затылка до пяток. Когда я сбавил скорость, в мой ряд перестроились молотчики в дребезжащей коробке. В долбанном ржавом ведре, копейки Попытались подрезать. Зачем? Твоих, знает, может, захотелось впечатлить девицу с заднего сиденья. Резко вспомнился совет от шпалы. В любой непонятной ситуации газуй. Если кто решит взбрыкнуть на дороге, типа защемить от поворотника, отбей, уроду, зеркало, упырь в него все равно не сечет. Сурпрайз, гайз. Мой добрый и заботливый приятель. Добрый, потому как сплавившаяся со мной сущность аж взвилась, предлагая подогреть ребяткам салон изнутри. «Пусть едут», — осадил я ретивого, прижавшись к обочине. Вообще, конь металлический коню огнегривому пришелся по нраву. Я это прям-таки физически ощущал. Они даже ревели в унисон. Байк — это независимость, превосходство, простор. Нет, я не утверждаю, что таков байк для каждого. Он таков для меня. Уверен, что таков он и для Шпалы, или даже больше. О таком не расспрашивают. Ирка по завершению поездки с Ижа сползла с помощью Макса. Колени тряслись, а глаза были шальные и шальные. Позднее в Сауне уже, куда мы также ввалились втроем, она стребовала к обещания. Проконсультируешь меня с покупкой? Так прет рулить по ямам, заржал Шпала и получил тычок за подколку. Яма Пит это то же, что и игровой зал, место, где ведутся игры. Можно провести очень грубую аналогию с оркестровой ямой. И также называют тумбу, в которой хранятся всякие нужности. Сменные колоды карт, шарики, запасные срезки и прочее. Ирина наш пит питбосс. Она рулит по ямам. — Скотина ты, серая находька! — фыркнула наша начальница. — Я в бассейн. — Ты даже не представляешь, какая! Бассейн в сауне имелся, но малюсенький. Как три-четыре моих ванны. И чуть поглубже. Поваляться в водичке можно, поплавать не получится. «Смотри, чтоб со дна не пришлось поднимать!» — махнул рукой Макс. «Как К.Э.Ц. И Алковский!» «Это ты про теплоход?» — встряхнулся я. Про него тля!» — накнул приятель. Рвануло на нем с недели назад. «Пожарные тушить! Тазик на дно ушел! Контора владелец пожарных косяк! Душить!» «Человечишки такие человечишки!» Выходит, утянул тогда водник судна. Разозлился он тогда крепко, конечно. Возможно, поэтому Федя Ивановна вспомнила про обожженного спящего красавца. Как раз в связи с шумом вокруг затопления теплохода. Или на что-то мне намекала, а я сообразить не могу на что. — Макс, про отъезд Ханны! — вспомнил я еще одну прозвучавшую фразу. — С ней все пучком! — дозвался Находька. — Я ее немножко проводил. Кое-что, как выяснилось, от предков Лисоньки сохранилось. «Это мы изъяли, отнесли в одно местечко, где...» Он замялся, подбирая формулировку, а заминки для напористого Макса совсем не свойственны. «Разбираются в старинных предметах». «Постой!» Я чуть оторопел. «Случайно не на Кирочную отнесли?» Двумя часами ранее я выяснил, что на Кирочной улице находится скромная лавка Феди Ивановны. Правда, на уточнение, не у нее ли некие чувствительные к запахам существа закупаются особыми порошками и другими полезными штуками, мне ответили отрицательно. «Так ты в теме?» — удивился Макс. «Мир тесен», — позвался я. «И что там было дальше с Ханной?» «Дальше мы махнули в Ригу», — как само собой разумеющийся сообщил находка. «Нашли одного медленного дальнего родственника Луккунин». Он вроде не такой тупой, каким пытался выглядеть. Я передал Лисоньку в его медленные лапы и отчалил. Конец истории. — Это хорошо, — с облегчением сказал я. Славно, что она нашла кого-то из своих. Пусть и дальше все у нее идет, как задумано. Шпала кивнул. Вот может же он, когда захочет вести себя, как нормальные люди. — А.Б., послушай. После недолгого молчания серьезно и вопросительно обратился ко мне Макс. «На понедельник-вторник планы уже есть?» «Кроме как отоспаться?» Я ненадолго задумался. «Нет, никаких. Свободен, как ветер. А что, есть предложение?» Макс сделал отмашку, заглянувши к нам местной работнице, чтоб та шла пока подальше. «Надо сгонять в уезд!» Шпала перекосился, как от кислятины. «Короче, дело к ночи. Есть родственница, не моя. Супруги. Племяшка. Жила себе, росла себе, была как все». В мае ей стухнул четырнадцать, и понеслась душа по кочкам. «Ты излагаешь очень образно, дружище», вздохнул, «но не очень информативно. Я пока не понимаю ни черта. Ни что там с девочкой не так, ни зачем тебе я для сгонять». Макс сочно выматерился, как бы выпустив за раз одним выхлопом все, что не досказал этим вечером. А оно явно рвалось наружу, свербело. Она начала сбегать в лес». Снова вернулся к цивильной речи приятель. Не так, как, скажем я, просто уходить в лес. Ни с того, ни с сего. Без предупреждений, без поводов. Ее уже трижды искали, прочесывая лес. Когда находят, она обычно басая пляшет и поет. Не ту дребедень, что по радио гоняют, а такие далекие от современности песни. Народные, уточнил я у явно нервничающего Макса. Блатные хороводные, взорвался он. И птить-коптить, а-бы! Про деву она песни поет, с огненным змеем, и как невменяемая во время этих песнопений. Мигалки стеклянные, тело ватное из рук спасающих вырывается. Одного покусала. Жена психует, родная кровь же. Она племяшка, не как я, уже проверил. И фиг поймешь, в дурку сдавать ее или оставлять как есть. Зверям лесным на прокорм, раз ее туда тянет. Шпало впечатал кулак в скамью. «Хорошо, это я понял», — успокаивающим тоном сказал я. «От меня что требуется?» «Света, чем твоим ее засветить бы». Из Макса будто выпустили пар. «За мной будет долг, независимо от того, что ты в ней углядишь». «Не надо», да — договорить мне коллега не дал. Рявкнул так, что очередная работница, заглянувшая нас проверить, на массаж пригласить все дела, затряслась мелкой дрожью и испарилась. «Сказал долг, значит долг!» Нахмурился Находько. «Словом не разбрасываюсь. Мне важно прояснить, что с ней не так. Я же к ней уже сам обращался, спрашивал. Мелкая, вопрос по существу. Что ты за существо такое? Это дурында только фарами хлоп-хлоп!» Хорошо, что Макс под фразу с фарами поморгал. Показал, так сказать, мимикой, что сказать хотел. А то не факт, что я бы сразу сравнение фар с глазами догнал. Повторно рыпаться, чтобы оспорить Максова, за мной будет долг, я не собирался. Может статься, что его помощь пригодится. Как знать. Я намерен был рыть со всем тщанием в направлении группы или даже организации, как выразилась полялок. Мне бы хоть маленькую зацепочку, от чего клубок разматывать. В общем, помощь от оборотня по моему обращению в хозяйстве явно пригодится. — Лады, большое перо! — хлопнул ладоши приятель. «Больше никаких серьезных тем. Сегодня все за мой счет. Дамы!» Девочки в сауне работали не из боязливых, так что вскоре они, парочка работниц и шпала, уже играли в салочки в бассейне. Этот паяц напевал про покусанные бочка и волчка, который обязательно придет, если заснуть на краю кровати. Ира, наплескавшись, уединилась с массажисткой, а мне не хотелось покидать жаркое помещение. Жар внутренний нежился и млел в горячем помещении. Я нежился вместе с ним. Забавно, нелогично, но факт. О том, что находька наведывается в данные заведения, его супруга прекрасно знает. И ему за эти маленькие шалости с девчонками не прилетает. Ни сцен ревности, ни сковородок в голову. Зато за покатушки с кем-либо женского пола еще как. Мы это в том году за кружкой пива обсуждали, помнится. «И в три головы!» — я Джо и сам Находько. Не поняли, почему так? «Женщины!» — дружно воскликнули мы тогда и взяли еще по кружечке. Домой я приехал отдохнувшим и довольным, отогревшимся, как кот под полуденным солнышком. Традиционно пересказал о виннику с парадником, о чем мы беседовали со специалистом по древностям, Точнее, о чем она сказ а я ушами хлопал. Выслушал торжествующий возгласы Шерстистого. «Я говорил, я знал! Ух, старая кровь! Дальние дали, многие лета! Сила великая, кровь родовитая!» Спросил его, что мне эта кровь дает, кроме осознания, кошаром не мной, силы и родовитости. «Жизни и рассудка тебе мало, владыка?» Очень тихо и строго спросил кошар. «Говорил я уже!» Не растет семя на голом камне. На худой земле и колос слаб. Тебя, неподготовленного, выжгла бы, ежели б не кровь. Если б не наследие. Может, намертво спалила бы тебя сила, да развеялась. А могла и разум выжечь, взять тело себе. на Нахрапом ли, исподвали? Я так понимаю, риск последнего про исподволь, он все еще сохраняется? Внял я серьезности момента. Разве сам все осознаешь? — — Чего ты лишние вопросы задаешь? Переглянувшись с насупленным овинником, тряхнул следой шевелюрой Малтих Не буди лиха, пока оно тихо. Оставив тех двоих шушукаться, я утопал в комнату. Завалился на диван, сон не шел. Я вообще плохо спал после того, как пробудил память пепла. Стоило мне закрыть глаза, как проявлялись видения пепелищ заново вспыхивающих. Пламени, что возникало из горстки пепла и проносилось огненным шквалом по знакомым мне улицам. Проносилось, не считаясь жертвами. Однажды мне привиделась мать, объятая пламенем. В другой раз огонь пожирал Ташу Барташ. Кто такая она? Ма, по Франции. Хотя бы ее этот бред не касается. Разве что в видениях. Барташ? Лишенная силы и жаждущая эту силу вернуть? Каюсь. Тень моего сомнения на Арктику пала. Очень своевременно она тогда приехала ко мне. В ночь, когда она рассказывала о болезни сестры и своей утраченной выжженной силе, а я запускал зеленые всполохи небесных огней, в эту самую ночь убивали Дарью Ивановну Берегову. Я расправился с сомнением, когда мой огонь... Признал в Барташ, если не свою, то точно не чужую. Он ее не обжег. По правде сказать, выпускать живой огонь, обнимая девушку, было боязно. Не хотелось обнаружить головешку на месте девушки. Обошлось. Таше от живого огня досталась волна бодрости и... Едва ощутимый отклик утраченного дара. Темени с подземелья не обманула, сообщая Арктике. «Держись ближе к огню». Утрачена и обратима. Кто такая она? С теми знаниями, что есть у меня сейчас, то есть без знаний вовсе. Это может быть кто угодно. Хоть Нина, начальница моя. Это менеджер, которая возражала против моего повышения в категории. Она со мной не пересекалась по сменам, за работой не видела. Максимум в записи с камер. Но против высказалась. Чем не повод обвинить женщину? Или это может быть соседка-скрипачка, Катенька. Тоже просто потому, что женского пола. Такое же безосновательное предположение, как и с Ниной. Такими темпами я мог начинать перечислять всех знакомых женского пола. Вместо овечек для ускорения засыпания. Я подскочил с дивана, как будто меня током ударило. Липин собирался меня убивать. Был буквально в процессе подготовки, когда высказал то немногое, что мною позже было передано компетентным органам. Жить мне оставалось чуточку. После — финиш. Все услышанное я бы унес в могилу. Собственно, в том состоит оправдание книжно-киношному ходу. Тому, где злодей выбалтывает свои грандиозные планы по захвату мира и другим безобразиям. Герой должен унести все эти откровения в могилу. Злодей же напоследок потешит свое самомнение. Мертвые не встают на пути исполнения злодейских планов. Джо бы поспорил, но я не про разумную нежить речь веду, а о самом банальном покойнике. Липин много-много наболтал по пути ни о чем, а в момент, когда дошло до главного, не сказал мне ровным счетом ничего существенного. Она не должна узнать, что ты втянут. Как и другие сочувственные фразы. Немного эмоций и пожеланий смириться с неизбежным. Все. Зато в другой ситуации, с выжившим свидетелем, Случился разговор о мотивах. Да, не особо полный, краткий, но он, разговор, не просто состоялся. Он был услышан и донесен до тех же компетентных органов. Как так? Та парочка не могла поговорить до или после прогулки по теплоходу. Они вроде не в игрушки играют. Взрывчатка, пожары, разгром на кладбище, трупы в самом деле лишние. Правда, правда, я один из них сам видел. И эти неигруны выбирают для разговора о мотивах подрыва теплохода тот самый теплоход. А после всего лишь оглушают, не зачищают свидетеля. Допустим, кто-то из той парочки сильно жалостливый. Всякое случается. Он, Игорь Липин, был заботливым сыном. Но участие не помешало Липину затащить меня в гараж для смертоубийства. Оба говоривших там, на теплоходе, попались из добряков, не желающих напрямую марать руки кровью. Понадеялись на то, что взрыв да вода за них приберут. Что-то сильно сомневаюсь. Особенно в свете акцентов, заданных полиолог. Чтобы она до да столько слов никчемному обывателю посвятила. Беспричинно. Дернулся к мобильному, чтобы немедленно позвонить Крылову, поделиться с оперативником своими мыслями. Посмотрел на время, половина первого ночи. Решил, что не настолько срочно мое подозрение. До утра потерпит. Сон по-прежнему не шел, и потому я озадачился другим вопросом. Интересом Феди Ивановны к записям отца. Дважды высказанным интересом. Меня и в первый раз вопрос о записях насторожил. Чуть погодя, события закрутились, я переключился на другие мысли, например, как выжить. Потом мне качественно выносили мозг, и я не то чтобы забыл о словах-палеолог про записи, скорее отложил их в долгий ящик. У ящика даже имелась дата для извлечения. Первое августа, день, когда мне должна позвонить Ма. Тогда я и собирался уточнить у родительницы, почему она вычистила отцовский кабинет. Одно дело, если родительница на эмоциях это сделала. Она натура тонкая, не удивлюсь, если оно так и было. Другое дело, если при вывозе бумаг отца мать руководствовалась соображениями, любыми соображениями, за пределами чистых эмоций. Эти соображения я намеревался прояснить. Их и контакты отца. Профессора, выделяемые из общей массы студенты. Знакомые по переписке. Знаю, что Па вел обширную переписку, но понятия не имею с кем и по каким вопросам. Не уверен, что Ма знает больше, но спросить стоит. Долгий ящик затрещал, когда меня приволокли в гараж. Когда вопрос стал личным. Не просто, хм. Кому и зачем нужны эти убийства? С момента, как в жертву определили меня, задача стала звучать так. Как мне до них добраться? Так. В щепки этот ящик, в труху. Снова потянулся к телефону. Эти-то не спят по ночам. Ночь их время. «Джо, хорошей тебе ночи!» Говорить пришлось громко. На фоне у вурдалака пели, играли и громыхали. «Можешь дать мне номер Лены?» Или ей мой? Ночью, АБ. Утром, все утром. Повысил голос, и Женька тоже. Нынче Хелен не в той кондиции. Он сбросил вызов. Утром так утром. Пока мне не настолько горит, чтобы я до утра дотерпеть не мог. Женина жена Лена Хелен Курьянова позвонила мне в восемь. На мои путанные полусонные объяснения, почему наш разговор лучше бы вести не по мобильной связи, не обиделась. Назвала адрес кафе для беседы. Рад встрече. Почти что искренне поприветствовал вурдалачку. Давно ждешь? В кафе она пришла до меня, заняла столик в углу и заказала себе. Глинтвейн, кажется. Не уверен. Зацепился взглядом за футляр с гитарой. Тот лежал на двух стульях сразу, обозначая, видимо, что столик занят. Час все еще был ранний, а зал пустой, не считая нас с Хелен до скучающего работника за стойкой. Мертвые девушки, милые причуды. Милая мертвая девушка взмахнула рукой. О значении жеста догадываться приходилось самостоятельно. То ли это было такое приветствие, то ли убирайся с глаз долой. — Так понимаю, здесь самообслуживание? — обернулся к стойке и замершему за ней парню. — Подожди еще пару минут, закажу себе чаю. Не позавтракал. «Болван для того и оставлен!» Лена щелкнула пальцами, и работник заспешил от стойки к нам. Уже вблизи я подметил сияющую улыбку и бездомный взгляд парня. «Черный чай и пару бутербродов!» Я не притронулся к протянутому меню. «С бужениной, с ветчиной, сыром, с Принялся монотонно перечислять официант или бармен. Стоял он при этом в полупоклоне и продолжал держать в руке меню. Смотрел прямо перед собой. Зрачки были расширены. Болван! Я поежился, вспомнив, как при первой встрече пивунья звала меня прогуляться. — Сделать из меня такого же болвана, одноразового, надо думать. — Всех по два. — вмешалась вурдалачка, затем указала в направлении двери. — Вы закрыты. Болван послушно пошел закрывать дверь кафе. Меня подмывало спросить, для чего она заморочила бедного парня. Причем в духе шпалы спросить вроде... На буя буянила. Смолчал, мне нужна помощь в попросить закрыть зал и принести поднос бутербродов, это не то же самое, что попросить присоединиться к завтраку в качестве блюда, так что я просто ускорился с поглощением пищи и быстренько перешел к тому, ради чего эта встреча затевалась. Лена, вздохнул поглубже, как перед прыжком в воду, я хотел бы поговорить с тобой о моем отце, если ты не возражаешь, конечно. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Примечание. Как здорово. Изгиб гитары желтый. Олег Митяев. В пустом помещении ее голос звучал особенно звонко, надрывно, пронзительно, искренне. Лена уже напевала при мне строку из этой бардовской песни, Но тогда звучание было совсем иным. «Спрашивай», — прочувственно сказала она. «Не знаю, будут ли тебе полезны мои ответы. Я всего лишь одна из его студенток. Луной, клянусь, отвечать полно и искренне, и не возьму за то никакой платы». После того, как прозвучала клятва, клятва, которой я не просил, я задумался. Джо был прав, когда обещал мне союзника в лице своей немертвой жены. — Будет ли верным использовать предоставившуюся возможность только для расспросов о работе и университетском круге общения отца? — Если не возражаешь и можешь уделить мне лишних полчаса, начну издали. Сложил пальцы домиком, свел брови и принялся говорить. Расскажу о некоторых недавних событиях, чтоб ты поняла, с чем связан мой интерес. — Постой! — оборвала меня жестом Лена. — Дополню. «Луной и непроглядной ночью, клянусь, сохранить весь разговор между нами двумя, если только последний не нанесет вреда моей семье». Благодарный ей кивнул. На столь широкий жест я не рассчитывал. Идя навстречу, и представлял наш разговор иначе. Несколько моих вопросов, несколько ее ответов. Мне же были протянуты щедрой рукой помощь и расположение. Бери и пользуйся. Отказаться от такого дара... Только потому, что в самом начале нашего знакомства все пошло в кривь и в кость? Или потому, что в моей новой союзнице не было жизни, в привычном мне понимании? Увольте, не настолько я дурак. «Союзник» — это слово звучит хорошо, во все времена. Ко всем живым и мертвым оно одинаково применимо. И я стал говорить. Повел рассказ с того дня, как откликнулся на зов о помощи из гаража. Отбросил лишние подробности, сосредоточился на фактах, на неких словах, что совсем на слова не похожи, на том, кто пользуется этими словами-не-словами, -словами, то ли шайка, то ли организация, на эффекте этих «не слов» и на явственном интересе к записям родителя со стороны и обошелся без имен одной могущественной представительницы мира ночи. Не забыл упомянуть, что записи из отчего дома убраны. Куда и зачем, мне неведомо. Выяснить смогу не раньше августа. Слова. Мир слова. Отец, заведующий кафедрой математической лингвистики. Его младший, по должности коллега, профессор Пивоварский. Его странная гибель и разговор, точнее, обрывок разговора. Тот в памяти всплыл недавно, уже после того, как не слова были применены ко мне. «Это может стать проблемой», — дребезжащий голос гостя. Дядя Слава не был стариком, они с отцом были ровесники. А голос его дребезжал по-стариковски, отчего я сразу узнал говорившего. Тихий, неприметный, книжный человек, пыльный, почему-то мне хотелось его назвать. «Это может стать прорывом, Стеслав!» Грудной, сильный и властный голос «па!» С отцом редко кто спорил. Он был столь убедителен, когда говорил, что с ним обычно соглашались. «Андрей, вот ты где!» «Будь любезен, помоги мне найти табак для кальяна. Кажется, он был в одном из верхних ящиков». Мелодичный и нежный голос матери. Мое полное незнание, с чем работал отец. Что должно было стать прорывом или проблемой? С кем он над этим работал, кроме Мстислава Юрьевича? Того тоже уже не спросить. Я сказал в урдалачке больше, чем служивым. Больше, чем знатоку из мира слова, Феде Ивановне. — Больше, чем домашним нечистиком, хотя к тем мое доверие было велико. Просто нечисть дымовая и овинная мало чем помогла бы в этом деле. Все, что могли, Кошар и уже по данному вопросу высказали. — Да прежней бывало. Все эти прогрессии к худу. Нет никакой уверенности, что мертвое пиву не скажет больше дельного. Но как узнать, не спросив? — Для начала... Длинные темно-синие ногти простучали по столу, там-та-да-дам. «Разговор, который ты вспомнил, он мог быть вообще не о том. Например, о студентах по обмену из, не знаю, Тибета. Уточнить мы не можем, не у кого. Поэтому держим в уме, но не зацикливаемся». Безропотно согласился с ее выводом. «Убрать одно слово из контекста, и изначальный смысл всей фразы может быть утерян или искажен». «Да-да, я не всегда хлопал ушами, когда мой родитель говорил умные вещи. Вот когда начинались дебри с пресуппозицией, импликацией и прочими чудными зверьми, тогда мои уши сворачивались в трубочку, и я плавно утекал куда подальше». «Далее». Указующий перст показал сторону стойки, за которой по-прежнему стоял оболваненный работник кафе. «Чтобы у тебя не возникло сомнений, наше внушение действует не так, как ты описал». Оно вообще не на слова завязано. И вон тот не вспомнит завтра, что нас видел, и что закрывал свой галимый общепит. Я прикажу, и он завтра ни тебя, ни меня не узнает. Но дар мое воздействие не угасит. Я могу внушить, что ты не хочешь к нему взывать. Это сработает. Но принцип иной. — У меня не было подозрений в ваш адрес, — сказал, подразумевая, и Лену, и Джо, и Вурдалаков вообще. Хотя бы потому, что, будь такие подозрения у служивых, те бы вовсю копали под семью Джо. Или если таких семей в городе несколько, то под все эти семьи. И полиолог бы не промолчала. Нет, специалист по древностям ясно и четко дала понять, что столкнулась с подобным впервые. Она долго живет на свете. Про то, как работает внушение урдалаков, должна знать. Еще одно. На этот раз стук ногтей вышел нервным, не музыкальным. Я обязан буду пересказать услышанной семье. Жертвы в мире ночи. Семьи это может коснуться тоже. Ты же понимаешь? — Понимаю. Нехотя кивнул. да промашечка вышла. Оговорку про вред семьи мог бы и соотнести с тем, что рассказываю. — Слово перебросил, обратно не втянешь. Тут, пожалуй, вернул бы мой папенька. — Позже я передам услышанное мужу. — Созвиняющимися нотками сказала Лена. «Только о смертях этого лета, о речевом воздействии, и только ему». «Отличное решение», — согласился. «Вот еще что передай. Лена, пусть при пересказе мужу и дальше не звучит мое имя». И пересказал ей недавние события с кладбища в Пушкине. «Я не очень хорошо пока ориентируюсь в мире ночи, но, как мне видится, хозяином на кладбище не живой человек трудится. Семья Митиных не мертвые, кровососы». Союз — это не одностороннее понятие. Я не заинтересован в том, чтобы моя кровососущая союзница пострадала. Защитить ее не в моих силах, так хоть предупредить могу о том, что на нежить эти слова ни слова тоже влияют. Клятвы о неразглашении касательно кладбищенских непотребств я не давал. С меня ее и не спрашивали. Однако и уточнять, что это от меня ушли вести к семейству, не хотелось бы. — До нас дошли слухи. Союзница наградила меня взглядом из-под лобья. — О шуме в ночи, приюте мертвых. Уверена, муж будет рад услышать больше о случившемся. Поймал себя на мысли, причем эта мысль не впервые ко мне приходила, что оговорок о положении Жени в их семье прозвучало немало, что положение — это не рядовое, он явно обладает, если не властью, то правом голоса. Среди того немногого, что я успел выяснить о урдалаках, было немного об их иерархии. Есть голова семьи, его мнение неоспоримо. Есть его головы, приближенные, тех, к чьим словам голова может прислушаться. Круг прав и обязанностей приближенных предметно при мне не обговаривали, точнее не скажу. И есть все прочие. Они существуют, если подчиняются. Их голос мало что значит. Как-то так. Уверен, все там тоньше устроено, но чужим в эти тонкости хода нет. Из всего того, что слышал, напрашивается вывод. Джо, скорее всего, один из приближенных к главе. Внимание, вопрос. Что делает вурдалак его положение в дилерском составе не самого крупного казино Питера? Маскируется? Сильно сомневаюсь. Однако этот вопрос следует задавать напрямик Жене, а не его жене. С уточнениями уточнили. Пора действия действовать. Уждалачка усмехнулась, подхватила футляр с инструментом. — Ты с завтраком закончил? В таком случае поехали. Часто усмешка барышням не к лицу, даже тем, кто считает иначе. Она кривит лицо, напрочь убивает милоту. Ехидные ведьмы не те, что ведают, а такие по состоянию души. Далеко не каждому мужчине по душе. Лену усмешка не портила. Добавляла экспрессии живости белокожей пивунья. «Куда поехали?» — поинтересовался. «И с какой целью?» «Ты меня пугаешь!» — изобразила испуг немертвая девушка. «Мне кажется, это я тебя должен опасаться!» — широко улыбнулся. «Как и любой нормальный теплокровный парень». «А, Б — это от абсолютного балбеса сокращение?» Хелен покрутила пальцем у виска. «В университет поехали. На факультете мы сейчас мало кого найдем. Вступительные и в главном корпусе. Но кто-то наверняка будет». Нам и лучше, чтобы немного людей слонялось. Цель — ответы на твои вопросы. Слушай, как вообще можно ничего не знать о родном отце? Лена вела рисковато. Я бы занервничал от того, как она швыряла машину из ряда в ряд без знания, за рулем нежить. Разумная нежить с реакцией куда лучше, чем может похвалиться любая живая женщина за рулем. Кто сказал, что ничего? Пожал плечами, стараясь говорить, как о чужом человеке. Знаю о предпочтениях в литературе, музыке, одежде, еде и даже опере. Привычки, причуды. Знаю его домашнего. Знал. Работу же мать настойчиво просила оставлять на работе. То, что не оставить, держать в пределах его личного кабинета. И получалось. Она повернулась ко мне, перестав следить за дорогой. Впрочем, на вождении это никак не отразилось. «Оставлять вне дома работу. Мой муж не способен увлекаться временами, как вывалит на меня всего этого вашего игорного сленга. Хоть повторно упокаивай». Остроты у нее само очарование. «Раз я обращаюсь к тебе, получалось!» Мрачно откликнулся. Направляемая вурдолачкой Toyota Королла обогнала в Волгу с тонированными стеклами. В ответ на возмущенный бибип. Хелен выставила в окно средний палец. Не думаю, что водитель Волги это увидел, и подозреваю, самой Лене было плевать. Прекраснодушный, доверчивый юноша со взором горящим и пламенным сердцем в груди. Почти пропела Хелен. Так запросто выкладываешь самое сокровенное. В машину садишься к малознакомым девушкам. Знаешь, что говорят о таких, как наша семья? Что мы мстительны, мнительны и жутко злопамятны. и когда нам это нужно, неплохие лицедеи. Она повернулась ко мне и щелкнула зубами. — Увезу тебя я в тундру, на оленях утром ранним, — напела с изрядным ехидством бурдалачка. — Примечание. Увезу тебя я в тундру. Музыка Марк Фраткин, слова Михаила Плецковский. Исполняет Виа самоцветы. — Затем убью, расчленю и съем. — Разве для съем мне не положено быть живым? — решил подыграть ей. «Горячая живая кровь, нет?» «Думаешь, я с тобою шутки шучу?» Мертвящим голосом спросила Лена. «Шутки кончились, мальчик, как только ты стал частью мира ночи. Теперь или ты жрешь, или сожрут тебя». «Сейчас впечатлюсь, взорву бензобак», — ровно ответил. «Мне потом неловко будет объясняться с твоим мужем, но я справлюсь Хм. Выражение лица нежити сменилось на мечтательное. Это было бы красиво. Рада, что ты хоть немного просчитываешь варианты событий. На будущее. Доверие — роскошь. Не одариваем первого встречного. Понял. Кивнул в ответ на испытующий взгляд. — Клятву зачастую можно обойти. Не унималась вурдолачка. Чем напомнила мне домашних нечистиков, тех тоже хлебом не корми, дай нотацию прочесть. Особенно легок обход, если оставить в клятве лазейку. А уж обратить против тебя твои же добровольные откровения, для такого не нужно быть мастером слова. Среди жителей ночи простачков и дурачков мало. Не задерживаются они, не выживают. Понял, понял. Я начал думать, что авария — не худший способ уйти от нравоучений. Отличненько. Машина жестко затормозила. Приехали. Мне всегда казалось, что на набережной парковаться нельзя. Но у Хелен на сей счет, похоже, было свое мнение. А дальше начались наши хождения по мукам. Мы искали какую-то Яковлевну в яме. Яма — это столовая. Скажу так, теперь мне ясно, почему мать каждое утро вставала в несусветную рань и готовила родителю еду с расчетом на весь день. Мы спускались в катакомбы за Катериной. По заверению бывшей местной Лены Курьяновой, мы находились ниже уровня земли. Я ей в этом вопросе верю. Она доказала, что разбирается в университетских микротопонимах. Лабиринт, Олимп, обшарпанная лестница, упирающаяся в потолок. Прогулялись мы изрядно. Ноги к завершению похождения устали. Все, что я вынес полезного из данного визита, это несколько умных слов, вроде парцелляции. Еще получил несколько листов со списками фамилий. Позднее к ряду фамилий добавились адреса и телефоны. Забегу вперед. Списки оказались пустышками, тратой времени. Я побеседовал с эрудированными людьми, выслушал от каждого слова сочувствие. Послушал, мало что понимая, о работах, научным руководителем для которых выступал отец. О персональных исследованиях профессора Бельского толком ничего не узнал. Сотрудничал отец по общим заверениям с Мстиславом Юрьевичем Пивоварским и с доцентом кафедры. Последняя не могла со мной пообщаться по уважительной причине. Ее сбила машина. Насмерть. Ровно год назад. Еще были письма. Переписку отец вел обширную. Корреспонденции приходила на домашний адрес, но я надеялся, что и на рабочем месте что-то обнаружится. Увы. Если что и было, после гибели профессора Пивоварского все увезли сотрудники органов. Я догадался, каких именно. Лена предложила посетить и библиотеку. Уверен, рациональное зерно в ее предложении присутствовало. Представил, как пытаюсь пролистать все те тома, что хотя бы раз изучал отец, согласно библиотечной карточке. Понял, что это будет башня из книг, и меня попросту завалит обилием информации. Попросил Лену заняться библиотекой. Она в литературе понимает куда больше. Да-да, это после ее выступления в авто с «убью, расчленю и съем». — Почему? — Потому что все, с кем мы встретились в обшарпанном вместилище великих мыслей, сначала имели краткую беседу с вурдалачкой. Она подходила, шептала на ухо несколько слов и удалялась. — То, чего я не слышу, того не смогу и пересказать, — как дошкаленку объяснила мне немертвая девушка. — В том числе и под давлением. — Конечно, оставался слух, тот, что куда совершенней моего по заверению Жени Митина. Возможно, все ее поведение — клубы дыма, напускное, путающее. Возможно, она и впрямь превосходный лицедей, а я наивный глупец. Кредит доверия ей как союзнику выдан и не исчерпан. До той поры я играю с ней в открытую. С осознанием, если ошибусь, пойду на корм. Сначала кровопийцам, затем червячкам. Готовность рисковать — это то, что отличает человека азартного от, от нормального. Покажите же мне дилера, которому чужд азарт. Но есть нюанс, отличающий дилера от игрока. Контроль. Игрок, тот обладает иллюзией контроля. В его руках фишки, в бумажнике наличные. Если речь о покере, то в руках у него несколько карт. «Делайте ваши ставки», — говорит с улыбкой Крупье. Тот, кто держит в руках всю колоду. Тот, кто вращает шарик. И тот, кто точно знает, казино не существовали бы. не будь игровой бизнес прибыльным. Опытный, да просто думающий дилер знает, что карты и шарик в его руках – тоже иллюзия контроля. Часть выверенной системы. Все это работает с одной оговоркой. Пьяненькие крупье с получки. Точно зная о запрете на игру в других казино, то и дело заваливаются в запретные для них заведения. Те, где нет картотеки, помельче, попроще. И там уходят в отрыв. К чему это я? Отправив Хелен изучать библиотечный каталог, я отдал ей в руки часть колоды и стопку фишек. Как она ими распорядится, покажет время. Дилер в моем лице будет ждать ее ставку, но всю колоду в неживые руки, как и все фишки из флота, передавать не станет. Подбросишь до метро? На вопрос о дальнейших планах ответил встречным вопросом. — Так давай подвезу нормально, — предложила урдалачка. — Куда тебе? — Сам пока не решил. Пожал плечами. — Устал, запылился. Хочу прогуляться, проветриться до работы. — Фуф! — фыркнула Лена. — Было бы предложено. Запрыгивай. До метро так до метро. С мигренью я смирился заранее. Больше того, выданный Ирой блистер предусмотрительно занял место в кармане брюк еще до выхода из дома. На выходе из дома я думал о другом доме. О том, какой дикой несусветной глупостью было до сих пор не посетить родительскую квартиру. «Да, кабинет пуст. С ним все понятно. Почтовый ящик. Вдруг кто-то медлителен и не получил вежливого послания от Бельской Богданы о завершении жизненного пути адресата, ее мужа. Она эти письма под копирку писала первые пару месяцев после ухода из жизни отца его партнером, уже бывшим, по переписке. Последний раз я был в этой квартире в апреле, забирал кое-что из вещей, выбросил кучу макулатуры». Вот и сегодня почтовый ящик распирало. Я отпер замочек, начал вываливать прямо на пол счета, рекламу, какие-то бесплатные газеты. Намусорил, утешая себя тем, что все равно все уберу. И даже замету площадку, как закончу. Писем не было. Ни одного.